Глава третья. Пробираясь по подземным тоннелям, гвоздаясь в грязи и вслушиваясь в токанье капель, Данька вспоминал непрерывно всплывающие на каждой странице планетарной сети баннеры, посвященные как уже пойманным, так и разыскиваемым диверсантам. Впрочем, теперь орденская пропаганда начала называть их террористами. Логично. Для рядового жителя с промытыми орденской пропагандой мозгами Названный террористом является таковым уже от того, что его так называют власть. Мелькавшие в новостях портреты Яра, Женьки, Акера, Нинели, полицейского Егора и красавчика Сергея были явно обработаны в графическом редакторе, чтобы придать им с одной стороны криминальной угрюмости, а с другой — приличествующей их нынешнему положению покорности судьбе. Фотолики Даньки и Инны были сделаны без искажений. Закономерно. «Их еще надо поймать, а значит, требуется безошибочно узнать в лицо». Данькино изображение было явно кадром с записи камеры наблюдения в момент, когда он шел по коридору Главного управления сил самообороны. фотоинны похоже, взяли из какого-то официального документа. Данька подумал, что представить Инну в реальной жизни в платье, да еще с таким вот вышедшим из моды, от того особенно трогательным остроклювым воротничком, довольно сложно. «Террористы! Не надо больше жертв!» — надрывался крупный красный шрифт баннеров. «Сдавайтесь, и тогда вам и вашим сообщникам будут гарантированы жизни справедливый суд. Террористы, хватит крови!» «Конечно», — думал Данька, — скоба за скобой, карабкаясь по лестнице к невидимому сырой темноте люку на поверхности. «Конечно, хватит! Хватит крови! Человечество не меняется!» и любимый палачами всех времен лозунг не стареет. Характерно, что они начинают петь эту песню, лишь когда их власть слабеет, а очередь из желающих пустить кровь самим палачам становится все длиннее. Вот тогда и начинается. Хватит крови, пора прервать порочную цепь насилия, великодушие, добродетель победителей, злопамятность и благородство несовместимы, люстрации не к лицу цивилизованному обществу, Не будем вспоминать плохое и прочее. Данька оторвал левую руку от скобы лестницы и попробовал толкнуть крышку люка. Замок скрипнул, но не поддался. Медленно, чтобы не сорваться в кажущийся бездонным квадрат темноты под ногами, Данька достал лазерный резак и принялся за работу. — Нет уж, демагоги, не дождетесь. Сперва ваша кровь, а уж потом, когда вас самих не станет. Настанет ваша хваленое, хватит. Радует одно — корденские боятся. И правильно делают. Всего лишь несколько человек навели хорошего шороха в вашем гнилом закутке. А то ли еще будет.